Глава 14. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и великим лесом. Пустоши. Развалины непонятного города. Пустоши. Сутки спустя после боя в ущелье. И снова пустоши. Я допустил непростительную ошибку, объективно не оценил, насколько в реальности может быть опасен противник, которого мы встретили. Я его недооценил, забыл простую истину. Противник, о котором тебе ничего не известно, или еще хуже, противник, о котором ты думаешь, будто знаешь все, это самый опасный враг. По большей части все, что произошло, произошло по моей собственной вине. Ну ладно, хватит копаться в душе и воспоминаниях. Теперь, чтобы спасти тех, кто мне дорог, я должен был исправить положение, в котором мы оказались. Я и так понимаю, что точно не дал бы убить девочку, тем более еще и таким способом. Так что в конфликт с тараканами я бы влез в любом случае. Однако и действовал бы при большем объеме данных совершенно иным способом и другими методами. Но что сделано, то сделано. И сейчас следовало закрыть этот вопрос коренным образом раз и навсегда. Особенно после того, как я увидел истинную силу этих галов и их настоящую мощь. Поэтому нужно действовать. Вот я и на месте. Правда, до этого я чуть ли не сутки полз по пустошам вокруг развалин города, выискивал скрытые посты тараканов. Ведь кроме той засады, что устроили на нас в ущелье, при приближении к этим старинным развалинам вся местность была густо утыкана огромным количеством постов охраны гаалов, и каждый из них следовало обнаружить и как минимум заминировать. Благо тут весь район прямо будто специально приготовлен для ведения партизанских войн. Здесь было очень много различных скал, небольших гор, просто огромных и средних валунов и всякого хлама, который можно было использовать. Например, тут был лед. Минировал все это я уже на основе своих рунных заготовок с соединением для получения одного мощного сигнала, который и активирует все ловушки разом. Я не хотел поднимать врага раньше времени и сообщать ему о своем появлении. Сделано это было и на тот случай, когда я был уверен, Кто-то с заставы рано или поздно придет сюда, чтобы узнать, что же здесь произошло. И я не хотел, чтобы они наткнулись на остатки недобитых тараканов. Закончил я с первым этапом подготовки к нападению совсем недавно. И теперь залез на какой-то огромный валун, торчащий у края неподконтрольной гаалом территории. Он был тем единственным местом, где я не смог заметить постоянных патрулей. По сути, поэтому я его и выбрал. Правда, перед этим чуть ли не сотню раз проверил его на замаскированную засаду. Я стал относиться к противнику, как к своему отражению. И думал о том, что бы сделал я, если бы передо мной стояла такая задача. Устроившись на нем, осматриваюсь. Хорошо, что я понял некоторую особенность встреченных нами гаалов. Тараканы не чувствуют и не замечают магию. Они вообще будто совершенно равнодушны к ней, и она на них никак не влияет поэтому я без особых опасений быть обнаруженным наложил на себя плетение хамелеон и улучшил ночное зрение. «Да, мы знатно постарались», – прокомментировал я про себя увиденное. «Теперь эти развалины напоминают разворошенный муравейник. Вижу еще семь кораблей и несколько сотен гаалов. И из подземелья периодически выходят все новые и новые. Судя по всему, они уже узнали о судьбе предыдущего поисково-карательного отряда и готовит новую вылазку, еще более опасную и смертельную. Среди этих тараканов очень много тех, чьи ауры защищены от внешнего воздействия. Хотя среди первой волны таких не было совершенно. Почему, мне непонятно, и это странно. Создается такое впечатление, что гаалы мутируют, вырабатывая в себе столь необходимые им сейчас качества и свойства организма. Или они не мутируют, но восстанавливают из некого генетического банка памяти, То, что когда-то давно было утеряно. Не знаю. Но самое плохое, что этих защищенных от магического воздействия тараканов теперь гораздо больше, чем я видел в первый раз. И получается, что их магически можно уничтожить лишь опосредованно, то есть без прямого воздействия на них. А это, или атакующие стихийные и темные плетения, и то последние под большим вопросом, они тоже работают через ауру, или атака физического уровня. Такие плетения, как, например, с эффектом равным тому, если долбануть кого-нибудь огромным камешком по голове, размозжив ее. Мы это использовали, когда сражались с нашими первыми ледяными монстрами при подъезде к заставе. Ну или это непосредственное боестолкновение с применением обычного, самого натурального оружия. Но оно в большинстве своем требует ближнего боя. А гаалы не подпустят никого к себе так близко. С этим все понятно. Осматриваю дальше. Что у нас есть еще? Что бросается в глаза и на что я сразу обратил внимание? Откуда здесь у них столько техники? Судя по виду, она не новая, но вполне рабочая. Где они ее раскопали? И, как я понимаю, гаалы неплохо ей управляют. Компьютер в их логове, плазменные пушки, жезлы, летательные аппараты. Со всем этим нужно уметь обращаться. И они умеют. Вот у меня и возникли вопросы в связи с увиденным. Откуда тут взялась столь высокотехнологичная цивилизация? Как она могла появиться здесь? Почему до сих пор в Империи ничего не знают о ней? И вообще, кто они, эти гаалы? Из всех моих наблюдений мне кое-что показалось особенно странным. Примерно в паре километров на подходе к их базе, логову, посреди пустошей, я нашел один из разбившихся кораблей, на котором летали гаалы. Первым делом я подумал, что это какой-то корабль из первой партии, но в нем не было трупов, кроме, как я понимаю, пилота. Я специально это проверил, хотя арсенал был на месте, будто гаалы о нем совершенно не знали. Оружие я забрал себе. И вот то второе, что было необычно и смутило меня. Корабль явно летел в обратную сторону, и на мой не очень профессиональный взгляд, «Таракан» просто не справился с управлением этим летательным агрегатом и корабль упал. Вот и получается один любопытный вывод. Они научились управлять этими кораблями всего за те несколько дней, что нам понадобились для организации экспедиции. И Галы за это же время собрали свои карательные отряды. Это подтверждали и эти самые защищенные тараканы, которые появились среди них только после того, как я напал на них в их же логове. Все это наталкивало на одно невероятное предположение они очень быстро эволюционируют. А значит, сражались мы не с тем поколением тараканов, которые я встретил когда-то, а с их уже развившимися потомками. Насколько поколений они опережают тех, кого я когда-то видел, я предположить не могу. Но чтобы среди определенных особей появились другие, с закрепленными у них определенными генетическими аномалиями, и не в единичном варианте, а массово, то для этого должно вообще-то пройти очень много времени. Или этому должно помочь что-то совершенно невероятное, о чем у меня пока нет никакого представления. Так что как они смогли этого добиться, я не знаю. Но результат на лицо. Галы очень быстро осваивают технику, закрепляют это умение на генетическом или каком-то ином уровне, и потом у них появляются отдельные экземпляры с уже развитым подобным умением. Также было и защиты от магии. А если так пойдет и дальше, то скоро среди них появится и магия, ведь эмпатия же появилась у них каким-то способом. И, как я понимаю, она просто нужна была им для выживания в какой-то отдельный период времени. И если я прав, то нельзя допустить такую непонятную и невероятно быстро прогрессирующую расу в этот мир. С их невероятной выживаемостью они его скоро просто-напросто заполонят. Сначала я хотел всего лишь каким-то образом завалить вход в их логово, похоронив этих тараканов в нем но теперь понял, что придется лезть внутрь. Нужно уничтожить сам источник проблемы, то, что делало их настолько приспособляемыми к внешним условиям. «Вот же живучие твари!» — усмехнулся я, глядя на них. «Одну такую я периодически видел в зеркале, благо зеркал в этом мире не так много. Опасная в магическом плане оказалась штука. Но это так, мелочи. Думаем». «Пустоши. 12 часов спустя». «Все, закончил», – облегченно подумал я, залезая в какую-то непонятную дыру у самого входа в логово гаалов. Количество тараканов уже приблизилось к тысяче. Пришлось вспоминать все, что я умею и знаю. Нужно было зачистить всю поверхность одним ударом, так, чтобы не осталось никакой возможности еще раз воспользоваться техническими плодами неизвестной цивилизации. А потому я превратил весь этот район в одну сплошную зону поражения – направлением взрыва, идущим к центру развалин. Я превратил все камни в аккумуляторы энергии и огромные осколочные мины. Все, к которым смог подобраться. Я нанес руны даже на корабли. Вдруг и там сработает. По крайней мере, энергию закачивать и собирать в себя они стали. Внутрь мне пролезть не удалось. Корабли были закрыты. И на этом я оставил их. Нельзя было больше тратить на них время. Слишком активизировались тараканы в последние пару часов. По периметру нанес несколько рунных формул, вызывающих огненный смерч. Моя собственная разработка, созданная на основе магии огня и магии воздуха. Как она сработает, я не знал. Но в теории, всю площадь внутри развалин и окруженного мной периметра должна превратить в одну огромную сплавленную поверхность, как после термического взрыва. Создал я и несколько ловушек на основе магии воды. Ведь какая-то жидкость в этих тараканолицах есть, и на нее можно воздействовать. Хотя их собственную ауру и нельзя использовать как маячок для внедрения магических формул, но их тела такую проблему не содержали, так что из них получаются приличные водяные бомбы, где вся жидкость превратится в кипяток, который уничтожит некоторых из галов и посеет панику среди других, если, конечно, галам вообще знакомо такое понятие, как «паника». Ползал и лазил я чуть ли не под самыми их ногами, наносил рунные формулы везде, где только мог, связав их все в единую магическую сеть. Такой огромной работы мне еще выполнять не приходилось, но я надеялся, что все сработает как нужно, иначе все мои труды пойдут прахом, второго шанса у меня может и не оказаться. Сработать все мои ловушки и бомбы должны были от моего единственного активирующего плетения, и сработать все разом. Пока я устанавливал и подготавливал западни и ловушки, нашел то место, откуда тараканы вытаскивали корабли и прочую технику. Видимо, это какие-то древние склады, и находились они под обломками. Тот и меня так смутил внешний слегка помятый и какой-то грязный и потрепанный вид техники, которой пользовались тараканы. По мне, так получается, все это простояло здесь никак не меньше нескольких тысяч лет, пока галы их не нашли». А нашли-то они эти склады с техническим вооружением, судя по всему, совсем недавно. Я видел, что они разгребают завалы примитивнейшими инструментами, что совершенно не вязалось с тем, что они из-под них вытаскивали. Теперь же еще следовало пролезть в тот самый туннель, и сделать это было очень сложно. Он не то чтобы сильно охранялся, но по нему сновала вечно такая толпа народа, вернее гаалов, что я просто не представлял, как можно туда пролезть, просто чтобы никого локтями не задеть. Оставался единственный шанс прорваться в тоннель на волне предстоящей Катавасии, но при этом желательно еще и не погибнуть. Для этого у меня есть амулет и плетение магического щита. Но мне, кроме всего прочего, необходимо выбрать тот самый момент, когда через несколько секунд вход в тоннель должно засыпать и запечатать. И для меня это билет в один конец. За все свои ошибки приходится платить. Ладно готовлюсь к броску. Именно поэтому и выбрал относительно безопасный участок, с которого мне удастся пробраться до входа в туннель. Ну что, откладывать больше нечего. Вперед! Активирую плетение. Такого эффекта и сам не ожидал. Вокруг скопилось огромное количество магической энергии, и сейчас вся она преобразовалась в контролируемую и управляемую через рунные формулы. Каменная и металлическая шрапнель от разорвавшихся глыб и кораблей, изрешетило все, превратив территорию развалин сплошное ровное и кровавое поле, усыпанное ошметками трупов гаалов. Хорошо, что я переждал эту первую волну взрывов. Пора. Сейчас меня нагонит огненный смерч и окатит душ кипятка, который не будет разбирать, кто свой, а кто чужой. Поэтому вперед. Я выскакиваю из той дыры, где сидел до этого, оттолкнув при входе мертвого таракана. Несколько шагов. Удивительно, некоторые гаалы еще живы, успевая уклониться от выстрела, выпущенного почти в упор. Удар, и голова таракана падает. «Бегом!» Еще один противник. Этот просто оглушен. Несколько заторможенно поворачивается в мою сторону. Замах, и меч, даже не почувствовав сопротивление, перерубает его тело пополам. «Дальше! Быстрее!» «Иначе попаду под собственный же удар!» «Все, я у входа!» но из него мне навстречу вылетают сразу несколько тараканов. Пора переходить на другое оружие. Быстро беру в руки уже взведенный жезл и работаю им параллельно с зажатым в другой руке клинком. Выстрел, удар, уклонение, удар, удар, несколько выстрелов. Все, меня окружают одни трупы, но останавливаться нельзя. Быстро в туннель. Теперь самая опасная часть, где промедление, будет приравнена к провалу моей миссии но я к этому подготовился. У меня заготовлены специальные камни с рунами, как раз на этот случай, чтобы использовать их вместо костяшек, которыми пользуются рунные маги. Мне нужно нанести рунную формулу на стену туннеля, но времени на это нет, поэтому я решил ее просто выложить. Это гораздо быстрее. Все. И я бегу вперед. Сотни метров. Пора. Активация. За спиной раздается сильнейший взрыв. Правильно. Я старался. Туннель нужно завалить капитально, поэтому таких магических мин будет несколько. Тут же выкладываю еще одну формулу и бегу дальше. Активация. Теперь от туннеля практически ничего не осталось, а огненный смерч снаружи уже должен доделывать начатое. Еще сотни метров. Знакомый поворот. Выглядываю за него и быстро ныряю назад. Там засада. Раздается больше 20 выстрелов. Но главное... Дорогу мне перегородило несколько наземных крупнокалиберных орудий. Это как раз одно из тех возможных и ожидаемых препятствий, встречи с которыми я подготовился. Ну и где вы? И я вытаскиваю и кладу перед собой пару самопальных разрывных гранат, созданных на основе магии Земли. Эти мои артефакты даже активировать не нужно. Но зато это реальные гранаты ударного действия с разлетом осколков порядка пяти метров. Отхожу немного назад. Бросок в стену напротив меня, по диагонали, за поворот туннеля, и сразу шаг в сторону, чтобы спрятаться от летящих осколков и взрывной волны. Я немного усовершенствовал свои гранаты, вплетя в них дополнительно несколько рун, работающих с магией воздуха. Раздался взрыв, и теперь быстро вперед. И еще одна граната летит за стоящие плазменные орудия, прямо в гущу дезориентированных галов, и я падаю на землю. Надо мной раздается несколько выстрелов. Но граната сделала свое дело. Теперь встать и прыжок. Через стоящее орудие. Быстрее. Я среди тараканов. Вот оно, преимущество штыкового оружия в свалке. А гаалы-то совершенно не умеют так сражаться, хотя реакция у них очень отменная. Удар, удар, удар. Уйти от выстрела. Сместиться за тело стоящего передо мной. Удар. Перерубить чью-то тянущуюся ко мне руку. Разворот. Уйти с линии атаки. Снова удар. Все противники закончились. Они опасались стрелять по своим, и я этим пользовался. Теперь добить лежачих, а то больно уж они живучие. И заминировать это место на этом участке туннеля. Нанести руны, кроме всего прочего, и на оружие. В нем есть какая-то энергия, позволяющая ему стрелять, а значит, и взрываться оно должно отменно. Корабли на поверхности разнесло так, что от них вообще ничего не осталось. Все. Здесь я сделал все, что мог. Бегу дальше. До следующего поворота. Он последний. За ним будет тот самый зал, где я спас друидов. Но мне нужно дальше. Захожу за угол. Активация. Черт. Меня оглушило так, будто я сейчас действительно оказался непосредственно в самом эпицентре взрыва. Опять забыл учесть, что здесь концентрация магической энергии значительно выше, чем снаружи. Да еще и эти орудийные установки бабахнули будь здоров. Накладываю на себя мало исцеления, и меня чуть не разрывает от прилива энергии. Вот что значит истинное место силы. Интересно, а не с этим ли связаны столь странные особенности в развитии гаалов? Ладно, разберусь с этим, когда докопаюсь до истинной причины их столь быстрого прогресса в развитии. А сейчас вперед. На карнизе и у выхода из тоннеля, как это ни странно, никого нет. Неужели они рассчитывали, что и меня задержит тот небольшой пост? аккуратно подползаю к краю смотровой площадки. Нет, не рассчитывали. По скоплению аур внизу вижу, что там собралось несколько сотен тараканов, но все они прячутся в соседних помещениях. И что делать? Нужно их как-то выманивать в зал. И приманка у меня только одна. Я сам. Оглядываюсь. Так, с тоннелем закончил. Выложил последние руны, закрывающие вход. Осталось только активировать. А что делать внизу? Ну, выйду я к ним, а дальше-то что? Сказать «сдаюсь» и поднять руки, а когда они выйдут подорвать себя, как делали в Великую Отечественную? Но не факт, что они меня поймут, и не факт, что они выйдут. Просто расстреляют из своих укрытий. Лично я так и сделал бы. Что еще? Все поджидающие меня уже полностью защищены от магической атаки на уровне аур, так что и этот вариант отметается. Но ведь должен быть какой-то выход. Осматриваюсь. Хм... А ведь выход есть. Все время забываю о магии и ее невероятной концентрации в этом самом месте. Мне нужен ураган, тайфун и самое безопасное место – самый его центр, так называемый глаз урагана. И тут как раз подойдет вариант создающимся русским солдатам в окружении фашистов. А первую волну атаки мой амулет и щит выдержат. Мне и нужно-то на активацию рунного плетения простого смерча всего несколько секунд. А этот простой смерч, благодаря местной магической энергии и ее объему, превратится в настоящий ураган, сметающий все на своем пути. Ну а потом главное выстоять и выдержать все шквальные порывы и не двигаться с места. Мысленно готовлюсь к бою. Закрепляю на себе все имущество, обновляю и дозаряжаю защитный амулет, встраиваю в него простую рунную формулу самостоятельной закачки магической энергии, Пусть берет ее снаружи, а не из моего хранилища. Хотя и оно пополняется гигантскими темпами. Мне тут долго не протянуть при таком магическом фоне. Это я и так понимаю. Но я знал, на что шел. Ладно. Вспоминаю своих девочек. Улыбаюсь их милым лицам в своем сознании. И спокойно иду вниз. По большому счету, только ради них я и оказался здесь. Они должны жить. И я сделаю все, что потребуется для этого. Даже спущусь в преисподнюю куда я, похоже, и направляюсь. И вот я в центре зала. Меня накрыл шквал огня из жезлов и стационарных орудий. Но щиты пока держат. Приходится бороться только с инерцией. Об этом я как-то не подумал, когда создавал защитный амулет. Но пока справляюсь с этой проблемой. Здесь с прошлого раза будто ничего не поменялось. Но это только на первый взгляд. Помещение приобрело более обжитой вид, а не временной стоянки. Теперь уже не кажется что тараканы тут обосновались всего несколько дней назад. Но что важнее, в клетке, из которой я вытащил друидов, лежат чьи-то тела, которых там раньше точно не было. Некогда разглядывать. Все, рунная формула немного усиленного и модернизированного варианта смерча готова. В качестве улучшения специально для этих условий я добавил в плетение постоянное поглощение энергии из окружающего пространства. А теперь активация и перестанет это стихийное бедствие работать только после моей повторной активации одной небольшой руны, которую я встроил в само плетение. Смерч, центром которого был я, стал с геометрической прогрессией разрастаться. Он растекался вокруг, набирая силы и захватывая все больший радиус. И вот настал момент, когда вокруг меня уже бушует настоящий океан сжатого воздуха. Я не подумал, что в центре будет достаточно разряженная атмосфера, Держусь, сколько могу. Все, пора. Мне будут нужны свои силы на дальнейший бой и прорыв. Я почувствовал направление к источнику разлитой энергии и вычислил проход, который ведет в нужную сторону. Сигнал, и смерч мгновенно спадает. Это магия. Тут нет инерции или затухания в тех явлениях, что вызваны ею. Перестала поступать энергия, распалось плетение, перестал наблюдаться и внешний и материальный или физический эффект вызванные работой магической структуры. Бегу. Меня нагоняет несколько выстрелов, но сейчас мне не до них. Заскакиваю в нужный мне коридор. Тут несколько галов, С ними справился быстро. Кидаю пару гранат себе за спину в зал. Мне необходимо всего несколько мгновений. Выкладываю рунную формулу, активирую магическую мину на карнизе. Теперь туннель наверх завален окончательно. Не знаю, есть ли другие, но галы в основном пользовались именно этим. И теперь вновь бежать. Еще одну гранату в зал, чтобы притормозить наступающих тараканов. И активация бомбы в начале коридора позади себя. Все, теперь он завален. И у меня есть небольшая фора во времени. Останавливаюсь. Я кое-что придумал, пока добирался сюда. Очень необычное плетение, которое я вытащил из книги снежных эльфов. Оно позволяет разыскивать источники магии. Для того мира это очень актуальное плетение, но если его усилить и немного преобразовать, то оно найдет не только источники или иные магические аномалии, но и любые магические предметы, и радиус поиска задается только силой, вложенной в плетение. Воспроизвожу его. Да, так я и думал. То, что ищу, находится внизу. Иду туда. Сейчас коридоры напоминают некий лабиринт но меня ведет сила. Эта штука мне напомнила джедаев из «Звездных войн». Но это действительно так. Я двигаюсь в направлении усиливающегося потока и концентрации магической энергии. Ее здесь очень много. Она чуть ли не растекается вокруг меня. Я в ней двигаюсь, будто иду по какому-то магическому озеру. Даже не представлял, что энергия может быть такой концентрированной. Помещение хоть и находится глубоко под землей, но освещены даже ярче, чем поверхность днем. Пустоши – это царство серости, а здесь вокруг разлито сияние света, и все из-за переполняющей это пространство магической энергии. Не знаю, насколько меня хватит, но ощущение такое, что я уже скоро объемся и не смогу двигаться. Поэтому бегу, постоянно накладывая на себя малое исцеление. Тараканы встречаются, но очень редко. Видимо, и они не могут долго здесь находиться. Или мне повезло, и я выбрал единственное безопасное направление, во что, конечно, верится с большим трудом. Поэтому двигаюсь, ожидая большой подлянки. И она не заставила себя долго ждать. Вот оно что. Портал. Огромный активированный портал. И рядом с ним толпы тараканов. Собираются уйти сквозь него. Но главное, они пытаются оттащить к порталу какое-то устройство, Вижу, что от портала идет управляющий канал к одному из гаалов. Хотя нет, не к нему, а к какой-то коробке, которую он держит в руках. Вроде не магическое устройство, но энергия в нем чувствуется. Устройство управления порталом, понимаю я. И уже не думая о последствиях, перерубаю идущий канал, выкачивая из него энергию. Нужно похоронить этих тараканов здесь. И непонятное их устройство тоже. Они же могут вернуться сюда ведь проходили уже сквозь порталы и всегда возвращались в этот мир. Портал схлопывается. Галы замечают мое присутствие, но это им уже не помогает. Я выделил того, кто может открыть еще один портал и выстрелил в него из жезла, а потом стал забрасывать площадку внизу своими гранатами. Благо я постарался, и было у меня их очень много. Видимо, к такому примитиву тараканы не были готовы. Галы оказались в ловушке. По мне вели ответную стрельбу, но я находился в самом центре аномалии, и мой амулет просто не успевал разряжаться, моментально восполняя свою энергию. Я уже не могу добрасывать свои гранаты дальше в это огромное помещение, спускаясь на площадку в зале. Весь пол усыпан телами и потрохами галов, чуть ли не по колено пробираясь сквозь них, продолжая бросать свои каменные подарки. Вот когда я дорвался до того, что умею делать лучше всего. Вот когда мне помогают все мои навыки и умения. Я прошел через зал, как машина смерти. Прошел его насквозь. Живых тут больше нет. Не вижу аур. Но на таком магическом фоне это просто физически невозможно сделать. Прохожу по периметру. Никаких ответвлений или других дверей. Я оказался там, куда стремился. Возвращаюсь к тому месту, где грудой тел завален странный агрегат, который они пытались спасти. Я или ничего не соображаю, или это какой-то репликант. Я вижу, на нем моргает какая-то схема, отдаленно напоминающая человека, и рядом такая же схема каких-то насекомых, не очень напоминающих тараканов, кстати, больше похожих на бескрылых мух, а на последнем изображении я вижу самих галов Но кто их научил этим пользоваться? Откуда они вообще узнали о такой возможности? Кстати, на изображении есть символы. И такого алфавита ни я, ни анализатор никогда не встречали. Но он совершенно не похож и на тот, который использовался на клавиатуре того компьютера, что я находил. Кстати, иду обратно, к тому месту, где находился Гаал, управляющий порталом. Удивительно, но хоть он и был чуть ли не в самом эпицентре взрывов, но его устройство осталось целым и невредимым. И вот на нем такие же символы, как и на том странном устройстве. И я был прав. Оно частично магическое, а частично технологичное. Возвращаясь к непонятному репликанту, смотрю, вижу странные и необычные символы, которые входят в общую схему получившегося Гаала. Моргает небольшая надпись. Есть у меня подозрение, что если на нее нажать, то вылезет такой вот черт с родственниками, которого я только что расправился. Поэтому ничего нажимать не буду. Просто уже по стандартному способу превращаю этот большой агрегат в не раз испробованную разрывную мину замедленного действия, вернее, мину, управляемую мной. Как я понял, техника этих галов взрывается не хуже, чем камни или что-то иное. Наношу нужные руны. Все, закончил, осталось только активировать. Хм, хорошо и развлекся перед смертью. Обратно мне точно уже не вылезти, да и здесь долго не протяну. Не больше десятка минут, но свою задачу я выполнил. Что у меня остается? Отхожу в сторону, прислоняюсь к стене. Пора. Активация. В последний момент останавливаюсь. А почему не воспользоваться тем же способом смотаться отсюда, которым хотели уйти эти самые гаалы? Живем мы примерно в одних и тех же внешних условиях. Вытаскиваю из сумки устройство, открывающее портал. Смотрю на мониторчик устройства. Там горят какие-то символы. Запоминаю их. Они могут мне пригодиться не знаю, но, возможно, среди того, что сейчас здесь набрано, есть и обратные координаты этого мира. Что я могу сделать? Тут есть какая-то непонятная клавиатура и одна большая кнопка. В общем, практически все для идиотов. Задаете координаты и вперед. Времени выбирать у меня уже особо нет, поэтому я соглашаюсь на тот мир, что выбрали для себя Галы. Единственное, на что надеюсь, что это не родной их мир а то будет очень и очень неприятная неожиданность, в основном для меня. Нажимаю на кнопку открытия портала». Открывается огромное пылающее зарево, но у меня есть нечто, способное проверить эту штуку на безопасность. Достаю локатор, включаю его. Группа миров категории «С». Класс мира 1. Тип опасности средний и выше. Вроде категория та же самая, что и у нашего мира. У нас, правда, тип опасности ниже среднего, и к тому же класс того мира ниже. Ну да ладно. Главное, что он не относится к категории миров «Смертельно опасен», с пометкой «Не использовать». А то встречаются вроде и безопасные порталы, но у них стоит такая пометка. Так что в этом мне повезло. Подхожу к самой глади подрагивающей пленки, которая отделяет одну реальность от другой. Но не перехожу туда. Меня отбросит инерция взрыва. Надеюсь, щиты выдержат. Мне нужно убедиться, что я разнесу это непонятное устройство, а потому активация. Вижу, как стягивается энергия в направлении магической структуры, как она постепенно наполняет ее. Несколько мгновений ожидания и раздается сильнейший взрыв. Все. Теперь-то я точно справился со своей задачей. Последние секунды вижу, как начинает заваливать этот зал. Вижу как разлетается на мелкие кусочки этот непонятный и странный репликант. Больше ничего я увидеть не успел. Ударной волной от взрыва меня бросило в портал. «Ну вот я и снова путешествую», — подумал я. «Надеюсь, еще сумею сюда вернуться. Слишком тянет меня обратно. Может, именно эта сила поможет найти мне дорогу домой. А домом я считал то место, где были они». «Застава» через двое суток после нападения. «Вы почувствовали это?» вбежала в комнату запыхавшаяся Дея. «Что?» спросила у нее печально смотрящая в окно Рене. «Ну это!» и девочка неопределенно помахала руками в воздухе. Телей и вампирши переглянулись. Они совершенно ничего не почувствовали. Но с младшей сестренкой Северянина невозможно было предугадать, реально это произошедшее событие или опять сработало ее чувство предвидения. В последнее время у девочки эти способности начали сильно прогрессировать. Вот опять. И она вновь вопросительно посмотрела на девушек. Но ничего не было. Быстро к артефакту соориентировалась Рене и выскочила мимо двух других девушек из комнаты. Она говорила о том большом необычном камне, найденном в пустошах, который регистрировал любую сильную магическую активность в достаточно большом диапазоне и реагировал на эти изменения своим цветом. Местные называли его сторожевым. Пробежав в комнату донжона, где и стоял этот артефакт, они взглянули на него. «Ничего», — разочарованно протянулась Лея. А в следующее мгновение они поняли, что и никакого артефакта для регистрации столь сильного магического выброса им не требуется. «Это там», — указала примерное направление Дэя, «Там то самое плато и ущелье», — определилось на местность Степан вопросительно взглянула на девушек эльфийка. «Не знаю», — тихо произнесла вампирша. «Но они не отвертятся, чтобы это проверить. Тем более он просил забрать из ущелья какие-то штуки, принадлежавшие этим гаалам, и быстро вышла в коридор». За ней ринулись Селея и Дея, а навстречу им уже выбежали Лейла и Раная. «Что это было?» — спросили они. «Не знаем», — за всех ответила Дея, «но это нужно выяснить». «Это Степан...» Тихо спросила учуть приотставшей Рении Рене девушка-друидка. «Он не так силен, как маг», — ответила ей та. «Но что можно ожидать от него в реальности, не знает никто. Слишком он скрытен». «Понятно», — кивнула Раная. «Просто тенья сказала, что это он». Вампирша посмотрела на нее долгим взглядом и потом задумчиво произнесла. «Если в пустошах кто-то и может наделать столько шума, то это только он». Девушки спустились в общий зал. «Я знаю, что вы хотите попросить». Даже не глядя на них, сразу сказал капитан. «Мы поедем». «Но не все». И кивнул в направлении собирающихся троллей, нескольких вампиров и пары эльфов с ограми. «Разведка и прикрытие». И уже хотел было отвернуться. «Я поеду с ними». Твердо произнесла Арения. «Я так, в общем-то, и подумал», сказал пожилой тролль. «Но они», указал он на остальных девушек, «останутся здесь». Рене кивнула, и, подойдя к своим подругам, хотя они вроде как все родственницы, спокойно объяснила им на их вопросительные взгляды. «Смогу поехать только я. Это разведывательный рейд, поэтому нужна особая подготовка». «Хорошо», — тихо ответила Селея. Она, естественно, тоже хотела быть в отряде, как, впрочем, и все остальные, но пустоши — это не игрушка, и они это уже прекрасно поняли. Адея, подойдя к девушке, попросила. «Найди его!» И она посмотрела ей прямо в глаза. «Или убедись, что он мертв. Я его не чувствую два последних дня. С тех пор, как на нас напали. Будто его больше нет на этом свете». «Я поняла», — медленно кивнула Рения в ответ и тихо, но твердо добавила. «Только он жив. Я в это верю». Дея поджала свои губки и сжала кулачки. «Если бы это был кто-то другой, я бы сказала, что ты ошибаешься». Глядя в пол, сказала она но потом подняла на вампиршу свои глубокие голубые глаза. «Но это Степан, поэтому я тоже хочу в это верить!» Мгновение помолчав, она исправилась. «Нет, я верю в это!» Пустоши. Логово галов Три дня спустя. «Что здесь произошло?» — ошеломленно спросил Эко, взглядя на остальных. Все пораженно смотрели на идеально ровную поверхность, превратившуюся в стекло. Рения присела на корточки и потрогала уже остывшую под морозом гладкую плоскость. Кто-то очень постарался, чтобы оттуда больше никто не вылез, и она указала на видневшиеся вдали развалины. «Но кто это мог быть?» — спросил один из эльфов. Хотя это был глупый вопрос. Здесь оставался только один. Хуман. Северянин. Степан. Ее северянин. «Ты жив? Я знаю!» — тихо произнесла девушка хотя понимала, что выжить в тех условиях, что тут были несколько дней назад, невозможно. Теперь становилось понятно, что послужило причиной столь сильного выброса магической энергии. Вот она, у них перед глазами эта самая причина. Но она упорно повторяла. «Ты выжил! Ты не мог погибнуть!» Брат Селей грустно смотрел на нее. «Ты выжил! Я знаю! Ведь если тебя нет на этом свете, это не значит, что тебя нет в другом! Я верю!» Она поднялась. Если кто-то на заставе скажет, что Степан погиб, я его убью. И она спокойно пошла в направлении, не желающих подходить к этому страшному полю магической битвы с животных. Ты жив? Я знаю это, подумала Рения и забралась на своего грифона. Непонятно где, непонятно когда. Чувствую сильнейший удар спиной обо что-то. Хочу приподняться и осмотреться. Лежи смирно! Вдруг слышу я откуда-то справа чей-то приглушенный голос. И потом. «Майор, наши снабженцы опять ошиблись с точкой высадки и забросили пополнение прямо на минное поле. Выжил только этот. Остальные попали к кадаврам». «Тыловые идиоты!» Это второй голос. «Вырезать бы их всех!» «Черт! Ну и куда это я попал на этот раз?» Конец. Текст читал Кирилл Федоров.